обращенные к представителям инопланетного разума. Например, послание на борту обоих американских зондов Voyager и Pioneer, то есть на самом универсальном языке, языке математики. Возможно, они попытались оставить такие послания в виде эдакой капсулы времени. И вполне возможно, что земные культуры в своей религиозно-культовой архитектуре устных и письменных преданиях, искусстве и так далее, унаследовали некую часть таких посланий. На оборотной стороне одного бронзового кельтского зеркала, возраст которого более двух тысячелетий, его фото опубликовано в книге венгерского автора Ласла Ди «Вспомним о древнем» сохранился изысканный высокохудожественный орнамент. В его символике получили отражение удивительным образом переплетающиеся фракталии или множество Мендельбротта. Что же такое фракталии? При помощи геометрии фракталий можно изобразить Сложные математические понятия. Впервые это понятие в 1983 году ввел в широкий обиход математик Бенуа Мандельброд. При помощи их можно математически достоверно описать определенные объекты, формации и процессы, причем для таких фракталей характерно известная принципиальная геометрическая закономерность или подобие. Если внимательно рассмотреть их при все более и более крупном увеличении, окажется, что мы всякий раз возвращаемся к одним и тем же исходным формам. Таким путем можно описать природные процессы явления и объекты с гораздо более высокой точностью, чем с помощью традиционных формул или расчетов. Исследование фракталей в значительной мере дитя компьютерного века, поскольку для описания множеств Мандельброта или Юлии, к примеру, необходимо громадное количество математических операций.